30 января 16. -е. И всё же созвучие мало понимается и мало прикладывается в жизнь. Чтобы получить весь далёкой звезды, нужно мыслью о ней наполнить сознание, исключив всё прочее и устремить её к извечному светилу. Это и будет настройванием сознания в определённом ключе. Также устанавливается и созвучие с учителем, то есть гармоническая связь. Конечно, из сознании исключается всё стороннее мышление или лишь мысли, относящиеся к цели устремлённой одне остаётся. Созвучать в соответствии ли гармонии с миром учителя, значит слиться с ним сердцем. Всё-таки двигателем устремляющим, импульс дающим остаётся сердце. Мозг несёт под служебную роль сторожа и исполнителя механической работы, но лишь в необходимых пределах. Вся прочая активность интеллекта исключается. Сердце может действовать лишь лучизыжено пламенем любви и устремлённой преданности, готовности и прочими чувствами, дающими полноту аккорда. Чем он полней в сошении, тем глубже общение. и ближе слияние. И нельзя успокоиться, какой бы успешной ни казалась степень достигнутого контакта, ибо это только ступень сближения, за которой следует другая, высшая более совершенная. Сущность учителя сияет как грани многоцветного драгоценного камня. Если сознание ученика коснулось одной грани, более или менее полной, не исчерпав из другие грани, остаётся ещё неизвестный И даже для того, чтобы исчерпать сияние только одной грани сознания учителя, надо подняться до его высоты. От этой высоты отделяет ученика круг или два больших круга эволюции. Поэтому можно сказать, не исчерпаем учитель и недостижим, хотя он и насыщает сознание, дает ему все, что вместить оно в состояние. Откуда богатство мысли бесконечное? От учителя. Будет ли им конец? Нет. Конца нет. Океан неоисчерпаемого, вечно нового знания вливается в сознание ученика, установившего с учителем своим степеней нужного созвучие. Это и будет проводом одиночным, связывающим сознание ученика с сознанием учителя. При наличии непосредственного и близкого контакта можно в случае нужды обойтись и без книг. Ибо широкой волной вливаются в сознание мысли учителя по каналу созвучия утвержденного. Чем ближе, тем совершеннее, точнее и глубже степень получаемого знания. Ограниченность и недостаточность его не в учителе, а в ученике. В случае неудовлетворения, получаемым материалом, надо в себе посмотреть и улучшить и утончить провод. Степень развития утончённости аппарата духа и светимости центров имеет решающее значение. Насиловать раскрытие центров нельзя, но ускорить можно, но в пределах законности. Даётся обычно всё, что в состоянии воспринять ученик, если сознание его от понятия учителя не отвлекается и не увлекается делами посторонними. Можно заниматься делами жизни обычной, Можно делать то, что делают люди, но сердце владыке отдав, и сердце будет тогда не в делах земных, но в делах учителя. Но и земные дела можно делать, посвящая работу владыке. И тогда внешнее и внутреннее сливаются в едином стремлении к свету. Это и будет полно согласованностью, когда дом стоит прочно и твёрдо в себе не разделён. И тогда не страшны никакие бури, ибо всё отдано учителю и нет ничего своего. Поэтому говорю: отдайте мне всё, дабы мог переплавить достояние ваше в сокровище света. Кто ко мне устремлён, пониманием не оставлен. Ибо даже малое ко мне устремление по линии магнитного притяжения груз ценный приносит. Поэтому говорю: устремитесь Кто-то жалуется на одиночество. Но разве можно быть одиноким, когда Владыка живёт в сердце? Кто-то жалуется на отсутствие книг, но разве мысли учителя не могут заменить книги, если общение состоялось? Ведь в мир тонкий книг с собой не возьмём, потому лучше иметь доступ к рекордам пространственной мысли и черпать оттуда без конца и предела. Океан мыслей и пространства открывается преданному ученику и становится явно доступным. Лучше иметь доступ к пространственным книгохранилищам, чем зависеть от библиотек людских. Вход в них разрешается по созвучью. Созвучье устанавливается волей устремлённой в контакте с учителем. Провод пространственный допускает и самостоятельные устремления, но под лучом Учитель усиливает степень сближения, как только состояние перерождающегося организма позволяет. Знание общения опасно тем, что близость не должна переходить допустимой степени напряжённости огненных проводов духа, иначе аппарат перегорит. Поэтому опытный ученик не сетует, если ему кажется, что учитель в данный момент не слишком близок. бережно, заботливо, и осторожно касается рука учителя струн арфы дух ученика, так чтобы не оборвать и не повредить ни одной струны. Ученик помогает своей полной непоколебимой верой в мудрость руки вводящей, но учителю нужна полнопреданная, полная сердечной устремлённость по этому каналу идёт насыщение устремлений. От сердца ученика идут устремлённые импульсы духа. Невозможно иначе. Иначе свобода воли была бы нарушена. Поэтому и сказано: ищите, просите, стучите. Но стучите и ищите сами своей свободной волей в этом тайном искании. Ибо только ищущий находит, и стучащему сооткрывают. В этом простая ошибка их ничего не нашедших и стоящих перед глухими дверями. Думали, что кто-то придет и скажет, когда надо прийти и взять. Царствие Божие устремлением бьется, и пылающий устремлением находит врата в сияющей сферы света. Мир тонких, огненных энергий становится доступным, и огненный аппарат человека начинает звучать на него, приобщаясь к чудесной, величественной симфонии жизни.